МЕЧ Конец апреля, начало мая 1775 года от сошествия. Дымная даль. Вы думали о нашей беседе, Джоакин и Ханна? Искренне надеюсь, что да. Я ни на час не выпускаю ее из сознания. Я мысленно ищу причину, вынуждающую вас молчать. Возможно, вы не вполне осознаете выгоды или строите мрачные фантазии насчет своего будущего. «Вы полагаете, что, высказав все, будете более ненужны из-за ненадобности убиты, либо отданы имперскому суду? Считаете, что ваша жизнь продлится примерно столько же, сколько и молчание, потому затягиваете его? Я исключу эту причину. Даю вам слово северной леди и внучке Агаты, что вы сохраните жизнь, свободу, здоровье и честь, если откроетесь мне». «Великий дом Ориджин не будет иметь к вам никаких претензий, а Корона и вовсе не узнает о вашем существовании. Ваше имя останется известно лишь мне, моему брату и Кайру Сеймуру». Леди Иона держит долгую паузу, давая время обдумать сказанное, высматривая движение в душе пленника. Наконец спрашивает. «Скажите мне, кто кукловод?» «Я не знаю». Ее личико покрывается туманом. Вы лжете. чего Ваше имя указывает на дворянское происхождение. Однако вы не из первых родов и не из семьи лорда. Вы отпрыск небогатого рыцаря, заслужившего звания упорным ратным трудом. По моему опыту, такие люди особенно щепетильны в вопросах чести. Возможно, вы полагаете себя связанным вассальной присягой и по долгу чести храните тайны кукловода. Это достойная причина, но она утратит вес, когда вы поймете, Кукловод уже не дворянин и не лорд. Он приступил не только людские, но и божеские законы. Нарушил воинский кодекс Вильгельма Великого и заповеди милосердия, глории заступницы. По законам любой земли империи кукловод заслуживает лишения титула и потому не может считаться чьим-либо сюзереном. Вы свободны от вассальной клятвы. Глаза северной принцессы черны, как дно колодца, как болотная трясина. Ступишь — утонешь. Или, быть может, вы восхищаетесь им, усматриваете подобие между кукловодом и праотцами, видите величие в его способности управлять предметами. Но я не прошу вас отречься от своего кумира, оклеветать, убить. Я прошу лишь имя. Назовите его. И Эрвин вступит в битву с кукловодом. Если кукловод так велик, как вам представляется, он легко одержит верх в честной схватке. А если он способен нападать только из тени, кусать из-под тишка крысиными зубами, бить в спину кинжалом ассасина? Если так, то достоин ли он вашего благоговения? Учтите это, прежде чем дать ответ. Кто кукловод? Три дня до Лейк-Сити и уже два на дымной дали. На каждом привале, при каждом приеме пищи, с каждой чашкой чаю. Кто кукловод? Всякий раз, как северная принцесса выходит на палубу и застает там Джоакина, на рассвете или перед закатом, даже посреди ночи. Вижу, сударь, сон не идет к вам. Ответьте, и чистая совесть принесет покой. Кто кукловод? Раз за разом он говорит абсолютно правдиво. Не знаю. И даже кроха сомнения не зарождается в душе принцессы. Мне жаль, что вы лжете, сударь. Надеюсь, позже вы измените ответ. Трижды в день Джоакина отменно кормили, поили вином или Орджем. Кайры обращались к нему с безукоризненной вежливостью, только на вы, только полным именем. В гостинице Лейк Сити он имел отдельную комнату, на борту шхуны собственную каюту. Никогда прежде джонни не путешествовал с таким комфортом. Трижды в день, или больше, красивейшая девушка с Севера приходила к нему, садилась напротив, Топила его взгляд в омуте своих зрачков и задавала вопрос, ответа на который он не знал. Кто кукловод? Джо ощущал не удивление, хотя удивиться было чему, и не отчаяние, хотя он и стоял в глухом тупике, и не страх. Точнее, Джо боялся, но слабее, чем полагается человеку, которого везут на плаху. Главным его чувством была злость. «Какой тьмы вы ко мне привязались! Как можете мне не верить?» Иногда он не удерживал в себе негодование и выплескивал. «Я же ничего не знаю! Почему вы не верите?» Леди Иона отвечала с предельным спокойствием. «Я прислушиваюсь к своей душе, сударь. Она говорит, что вы лжете». Леди Иона всегда была абсолютно спокойна. Ни разу она не утратила безграничного терпения Ни разу не усомнилась в своей правоте, ни разу не опустилась до угроз. Она свято верила, что до прибытия в Уэймар пленник будет сломлен, выпотрошен, вывернут наизнанку. Без помощи пыток, одной лишь терпеливой вежливостью. Ее уверенность злила Джоакина намного сильнее, чем плен и угроза смерти. «При вас нашли больше двухсот эфесов, сударь? Очень значительная сумма. Доход Кайра за несколько лет». Что особенно важно, лишь 50 эфесов были представлены золотом, а прочие банковскими векселями по полсотни. Я делаю тот вывод, что вы не скопили эту сумму по монете и не взяли военными трофеями, а получили как разовую выплату от весьма обеспеченного нанимателя. Векселя не именные, значит, наниматель пожелал остаться в тени. А величина суммы наводит на мысль о преступном характере услуг, оказанных ему. Если вашему логическому уму нужны причины, по которым я вам не верю, то деньги – одна из них. Он соврал, что получил деньги от Хармана торговцем. Леди Иона не поверила. Он выдумал золотую статуэтку, которую взял из дворца и позже продал ювелиру. Леди Иона покачала головой. Она всегда распознавала ложь. Беззастенчиво, как багаж входит в бордель, она вторгалась в душу Джо, замечала все ее шевеления, освещала все темные углы. — Вы негодуете, сударь, от того, что я требую отчета о ваших заработках? — Вам... Человеку-небогатому финансовые вопросы кажутся столь же интимными, как дела сердечные. Вас больно ранит, когда кто-то отмечает вашу бедность и недостойные способы заработка. Прошу понять, ваши деньги меня не заботят. Они лишь улика, в которой я почти не нуждаюсь. Безо всяких улик я вижу вашу ложь». «Верно. Леди Иона видела в пленнике все, кроме невиновности». Дважды он пытался бежать. Один раз в Лейк-Сити. Его догнали, свалили и скрутили. Без оружия и без кулаков он даже толком не понял, как оказался лежащим на брюхе. Второй раз на озере. Шхуна шла вдоль теплого течения. Здесь вода уже очистилась, а в сотнях ярдов по сторонам еще белели льдины. Джо прыгнул в воду и поплыл. Надеялся, что капитан затруднится развернуть корабль поперек узкого фарватера или не рискнет подходить вплотную ко льду. Капитан не рискнул спорить с северной принцессой. Шхуна развернулась, спустила весла и пошла за беглецом. Она сломала четыре весла Альдины и получила пробоину. Дыру удалось залатать. Джоакина, чуть живого от холода, подняли на борт, вытерли, переодели, отпоили орджем. «Сударь, вы поступили безрассудно. Лед изломан, по нему нельзя дойти до берега. Если вы надеялись на другой корабль, то в мокрой одежде замерзли бы раньше, чем он подошел. Прошу вас избегать подобных попыток. «Если станете вновь покушаться на себя, мне придется ограничить вашу свободу, что не доставит радости нам обоим». «Вы уже ограничили», – простучал зубами Джо. «Отнюдь. Вы на пути в Уэймор, куда и направлялись изначально. Расскажите мне все и дожидайтесь вашу подругу-купчиху в любой гостинице города. К слову, на тракте я успела заметить, что она очень опечалена расставанием с вами. Вероятно, ваша смерть причинит ей немало страданий». Не успели подумать об этом, бросаясь в ледяную воду?» Кромешная, неподъемная уверенность. Поколебать ее все равно, что прокричать степно сквозь или зажечь свечу посреди океана. Пленник не утонет, пока принцесса не позволит. «Прыгни он в пучину с камнем на шее. Кайры нырнут следом и вытащат на поверхность. Перегрызи себе вены, заштопают и вежливо пожурят. Сударь, будьте благоразумны. Сожги он весь чертов корабль». А, кстати, что будет, если поджечь корабль? Когда Иона вышла, он бросил светильник в стену. Просмоленные доски должны были вспыхнуть, но холод или сырость сделали их неподатливыми, не воспламенив обшивку масло-стекло на пол и образовала лужицу огня. Принцесса вернулась вместе с Сеймуром. Кайр затоптал пламя, леди Иона укоризненно качнула головой. «Эрвин найдет кукловода. Вы вольны злиться или нет, но никак этого не измените». Под вопросом лишь время данного события и мое счастье, и ваша жизнь. Джо часто вспоминал свои мытарства в Альмере. Много было подобия. Превосходящая во много раз сила врагов, унижение и безнадега. Надменная агатовская леди, виновная во всех несчастьях. Но имелось и различие. Аланис Альмера честно презирала Джо. Наемники приарха Галарда честно пытались его убить. Сурово, но правдиво. Никто не лицемерил. Сейчас же все в Ионе было лицемерием. Деланная великодушие, манерная вежливость, наигранная забота. Все лживо насквозь. Ясно как день. Ей нет дела до его судьбы, до справедливости, до жизни несчастных подснежников, тщеславия и жажда обставить брата в какой-то семейной игре. Вот и все. Какие бы красивые слова ни говорила эта ледяная тварь, она не способна на чувства, кроме гордыни и тщеславия. Взбесись Сиона хоть раз, вспыхни гневом, как Аланис, брось презрительную колкость, и Джос умел бы рассмотреть в ней человека, но она вела себя безукоризненно и оставалась чудовищем. Сударь, я обдумала еще одну тонкость. Хочу поделиться. Кукловод, ваш хозяин, послал вас в мой дом весной, а теперь велел снова попасться мне на пути. Он понимал, что я могу вспомнить вас и, сопоставив факты, заподозрить интригу. Он сознательно рисковал вами, следовательно, был готов разменять как серповую фишку. Стоит ли преданности человек так мало вас «Да я не знаю никакого кукловода! Тьма, сожри ваше упрямство! Я не виновен и никому не служу!» И он сложила домиком ладони, жест меланхоличного терпения. «Вы лжете. Кто заплатил вам деньги?» «Герцог Эрвин Ориджин». «Вы лжете». Что вы продали или купили для моего мужа? Не знаю. Вы лжете. Мне очень жаль. По правде, на часть ее вопросов Джо мог бы ответить. Сперва молчал из страх. Он помог ее мужу продать священный предмет, то есть причастен к позору семьи Шейландов и столь же причастен к подлому убийству императора. Узнав любой из двух фактов, леди может расправиться с ним. Потом страх уступил место злости, и уже она заставляла молчать. «Ты уверена, что разговоришь меня?» «Не на того напала. Тебя не касается, где я взял деньги. Не твое дело, как служил Харману. Думаешь, ты упрямее меня?» «Ошибаешься, лицемерная гадина». Джо молчал, нагрызался. «Откуда мне знать?» И какое-то время это утоляло ярость. Потом злость начала переполнять его, бить через край, срывая крышку. Молчать стало трудно, и сидеть не в моготу, и руки чесались, и челюсти сводило от гнева. Однажды он бросился на Кайра Сеймура в надежде отнять кинжал. Северянин встретил его ударом кулака, одним, зато отлично выверенным, на дюйм ниже солнечного сплетения. Джо задохнулся и упал, и ослеп от удушья. «Вы не управляете собой, сударь», — сказал Сеймур, подражая тону своей леди. «Это признак плохого воина». В другой раз пленник выбрал целью одного из Греев. Грей был медлительнее Кайра, поэтому Джо успел коснуться рукояти кинжала, прежде чем получил удар в пах. Второй пришелся в колено, третий — в локоть. Пленник корчился на палубе не в силах сдерживать стон, когда подошел Кайр Сеймур. «Вы еще и глупы. Это не просто Грей, а Грей седьмого года. Вы не справитесь и с худшим из них». В «Мальчишестве» Грезя величием Севера, Джо запоминал все байки о Кайрах и Греях. На третий-четвертый год службы самые толковые Греи выходят на испытание, Если по какой-то причине они проваливаются, по злой случайности или от скверного настроения герцога, то повторяют попытку в пятый-шестой год. Если сорвалось и тогда, они имеют право попытать счастье еще через год, в третий и последний раз. Самые умные отказываются от третьей попытки. Если по несчастью сорвется и она, то Кайр запятнает себя как скверный наставник, а Грей с позором покинет армию. Гораздо мудрее больше не пытаться, а оставаться на вечной службе у своего Кайра. Грей, отслуживший целых семь лет и оставшийся в живых, весьма опытный боец, надежная опора своему хозяину. Кайр ценит такого Грея дороже доброго клинка, может за него рискнуть головою, отдает ему хорошую долю трофеев. Грей седьмого года по опыту и выучке тот же Кайр, только менее удачливый. Итого, в пути Северную принцессу охраняли 20 кайров и столько же Греев седьмого года, 40 воинов, самые слабые из которых мог уложить Джоакина голыми руками. От этого злоба Джо становилась еще нестерпимей. Сударь, если вы молитесь какой-либо про матери, спросите у нее совета Я убеждена, вам будет послано открыться мне. «А, вы о проматерях заговорили. Исчерпали все средства, миледи? Уже не находите, чем меня задеть? Слабенький вы дознаватель». И Иона развела узкие ладони. «Верно. Я вовсе не дознаватель. Никогда не имела нужды в этом ремесле. Вы очень обяжете меня, если ответите сами, безо всяких допросов». «А зачем вам мои ответы? Говорите же, что Эрвин и так найдет кукловода. Хотите его переиграть?» «Герцог Эрвин». — поправила Иона. — Несомненно, найдет. Но поиски будут стоить силы человеческих жизней. — Да плевать вам на жизни! Просто утверждаетесь перед братом. — Только хочу помочь ему. А у вас есть братья, сударь? Мать? Отец? Как они воспримут вашу смерть на службе у подлеца и злодея? — Да святые же боги! Я никому не служу! Барану легче вталдычить, чем вам! Иона улыбнулась. Люблю барашков. Прелестные создания не находите. Кто дал вам деньги? В предпоследний день отмеренный Джо кину жизни, сквозь дымку горизонта показался Уэймар. Промозглый ветер хлестал моросью по щекам. Волны колотили в бортаж хуны. Джо стоял на носу, кутаясь в плащ, измученный несправедливостью и безысходным гневом. Чуть меньше года назад с палубы другого корабля он смотрел на этот же город. Представить только! Тогда он мечтал о встрече с северной принцессой. Рядом была прекрасная Полли, а он не мог думать ни о ком, кроме агатовской твари. Как бесконечно глупо. Так же глупо, как вера Салема в мудрость владычицы и милосердие Ориджина. Там наверху нет ни мудрости, ни милосердия. Нет даже людей, только бездушные куклы изо льда. А недавно он злился на Аланис. Боги, вот дурак. В сравнении с Ориджинами Альмера сама душевность. «Не люблю сырой ветер», — сказала леди Иона, возникшая рядом. «Смешение стихий, лишенное всякого изящества». «Явилось. Нигде от тебя нет покоя!» Джо угрюмо промолчал. Северная принцесса оперлась на фальшборд, задумчиво глядя в туман. «Сударь, я размышляла о леди Аланис. Вы говорите, что сопровождали ее в самые темные часы. О том, что было в Альмере, Эрвину известно лишь с ваших слов». «А значит, это может оказаться ложью». Джо не повернулся, чтобы не дать ей заглянуть ему в глаза. Леди Иона продолжила. «Но вы последовали за Аланис в столицу, во дворец, прямо в пасть к темному Иду. Сервином было 600 человек, с Аланис вы один. Это порождает догадку. Скажите, Джоакин Ивханна, вы любите ее?» «Нет», — отрезал Джо. «А прежде любили?» «Нет». Но голос дрогнул. «Любовь дает вам еще одну причину молчать. Очень грустную, но весомую. Видите ли, сударь, я знаю Алани Альмера с детства. Четыре года в пансионе Елены у озера мы с нею прожили в одной комнате. Делились тайнами, какие не вверяли никому другому. Научились понимать друг друга с полуслова. Мне крайне сложно представить Алани с злодейкой и еретичкой, но ваша любовь... «Я не вижу иных причин для вашего молчания, кроме любви. Скажите, кукловод Алани Сальмера?» «Нет». Другого ответа и не ждала. Кончиком пальца она тронула его плечо. «Я полагаю, вы готовы принять мучительную смерть ради нее? Вероятно, надеетесь вытерпеть все, но сохранить секрет или спасти хозяйку? Очень благородный, красивый поступок. Простите, я не могу позволить этого». Если вы умрете, не назвав кукловода, я пойму так, что вы до конца сохранили тайну любимой. Знаете, неназванное имя будет означать имя Аланис Аделии Абигаэль. Джо промолчал, играя желваками от бессильной злобы. И Иона не видела его глаз, и агатовская проницательность дала сбой. Принцесса неверно истолковала чувство пленника. Очень жаль, что вы так сильно ее любите. Эта любовь из тех сил, что разрушают душу. «А вы любите хоть кого-нибудь?» – в сердцах бросил Джо. «Разумеется». «Брата?» «Вне сомнений». «Ну, конечно, он же Ориджин. А мужа любите?» «Не думаю, что это вас касается». «И все же ответьте. Любите графа Шейланда?» Он глянул в лицо Ионе и увидел тень. Поволока на миг подернула глаз и тут же слетела, но Джо успел заметить. Не зря же неделю смотрел в эти глаза». «Я задел вас, а? Вы не любите графа?» «Ни капли не задели, сударь, и очевидно, что я люблю мужа». «Не любите, поскольку он не Ориджин. Вы не умеете любить никого, кроме них». «Сударь, вы позволяете себе лишнее?» «Да», — злой задор вскипел в нем. «Я пытался сжечь корабль, нападал на вашего лучшего вассала, и вы были спокойны. А сейчас позволил себе лишнее? Значит, я попал в точку. Ориджины не имеют сердца». Любовь недоступна вашей семье. Вы очень рискуете, процедил Кайр Сеймур. Убьете меня сейчас, а не в замке. Тьма сожри, нашли, чем напугать. И она сухо отчеканила. Отвечу только из снисхождения к вам. Я очень люблю мужа, сударь, и не вам, слуге под лица, рассуждать о любви. Но меньше, чем брата, я прав. Иначе, не меньше. «А кого еще любите? Не из тех, кто носит фамилию Ориджин?» «Умолкни!» — рявкнул Сеймур. «Не ты задаешь вопросы. Пускай Миледи ответит, тогда и я отвечу ей». И он охлопнул ресницами. «Клянетесь?» «Даю слово, дворянина, но только лишь после ваших честных ответов». Она встряхнулась, уронив капельки с волос. «Что ж, вы правы. Больше всех на свете я люблю членов моей семьи». За каждого из них я с радостью отдам жизнь, а прежде всех за Эрвина. Если надеялись упрекнуть меня, то промахнулись. Я горжусь этим чувством. Вы ошиблись и в том, что во мне нет иной любви. Я люблю компаньонку Джейн, которая, к несчастью, была больна и не могла сопровождать меня в столице. Я очень скучаю по леди Марте Валерии, лучший из наставниц, кого узнала в пансионе. Питаю самые теплые чувства к моей кормилице Эмми из первой зимы и учителю живописи, «Мастеру Альберту Миррею. До сих пор вспоминаю юношу, которого первым поцеловала. Его имя скрою от вас. Я плачу, когда думаю о своей первой лошади, несчастной белой звезде, что сейчас уже на пороге смерти. И, конечно, вне всяких сомнений, я всем сердцем люблю своего мужа, графа Виттера Шейланда и лучшую подругу, леди Алани Сальмера». И она помолчала, подставив лицо холодному ветру. «Я удовлетворила вас, сударь? Жду ответной любезности. Кто кукловод? Я не знаю. Это чертово правда. Джо скривил губы в ядовитой ухмылке. Зато скажу другое. Надеюсь, вы порадуетесь. Оно касается тех, кого любите. Вы спрашивали, какую сделку поручил граф Виктор Харману торговцу Он велел продать светлую сферу, священный предмет из достояния Шейландов. Именно его украл у Хармана подлый брат Людвиг. Спросите, зачем граф пошел на бесчестие? Так ведь он задолжал вашему папеньке за счастье быть вашим мужем. Что еще вы желали знать? Кто заплатил мне 300 эфесов? Граф Эрроубек, тот самый, в чьих землях рухнул мост, погубив императора. За что он мне заплатил? За письмо, привезенное из осажденного дворца от любимой вами леди Аланни Сальмера. Если бы Джо решил ударом кулака сломать носик северной принцессы, он в тот же миг умер бы от меча Кайра Сеймура и не успел насладиться эффектом. Но сказанные только что слова дали желанную возможность. Леди Иона отшатнулась, затрясла головой, сжав пальцами виски. Застонала. «Вы лжете. Ради мести пытаете меня». «Вы же внучка Агаты. Вот и посмотрите, лгу я или нет». «Мой муж продал святыню?» «Да, миледи». «Отдал в руки мелкого купчишки?» «Да, миледи». «Не верю, нет». Он махнул рукой в сторону Уэймора. «К вечеру будете в замке, проверьте. Попросите мужа показать светлую сферу». «Злая холодная тьма. Почему? Почему?» «Я уже дал ответ». И он дрожала. Струйки влаги текли по лицу. «А это проклятое письмо вы доставили из столицы Эрлбеку? «Да, миледи». «Аталани Сальмера?» «Да, миледи». «В нем был приказ разрушить мост?» «Я не знаю содержание письма». «Но Адриан погиб после того, как вы его доставили?» «Да, миледи». Сеймур попытался накинуть плащ на плечи хозяйки, но она оттолкнула его. Еле слышно прошептала. «А Эрвин? Он знал о письме?» «Да, миледи». И она больше не могла говорить. Самообладание сжирало все ее силы. С высоты победителя Джоакин милостиво обронил. Герцог знал, но был против. Аланис послала письмо вопреки его воле. «Благодарю», – шепнула Иона и позволила Кайру увести себя в каюту.